Мистер Флечби предавался этому приятному занятию, пока на площадке за дверью не послышались чьи-то шаги, и дверь не рванула чья-то рука. Слушай, ты, на новуходоносор, это твоих рук дело. Это ты не запер дверь. Но тут шаги послышались уже в квартире, и голос мистера Альфреда Лемла позвал громко: Вы где-нибудь здесь, Флечби? Рая, вступишь в разговор, когда я тебе подам сигнал. Хорошо, хозяин. Я здесь, в спальне, мистер Лэммл. Войдите. Это джентльмен от Папси и компания из Сент-Мориакс. Я хочу прийти с ним к соглашению насчет просроченных векселей одного моего приятеля. Ну, право, Папси и компания так строго взыскивает с должников... их так трудно уговорить что я кажется трачу время за даром мистер райя неужели вы не сделаете уступки для моего приятеля я ведь только представитель сударь я делаю то что мне приказано моим доверителем ведь я не вкладываю капитал в дело и прибыль с него не я получаю Еще бы! Конечно, мы знаем. Лавка, лавка, черт возьми! Правда, Лемл? Флешби без меры потешался над непонятной Лемлу шуткой. Все тот же, все тот же, да, мистер Рая! мистер Рая! от Папси и компании Сент-Мариекс. «Мистеру Раи приходится соблюдать формальности, <смех> <смех> принятые для таких случаев». «Он только представитель! <смех> это это чистая правда! Да. Не его капитал вложен дело! Вот это лавка. <смех> Лэмл тоже засмеялся, сделав вид, будто понимает, в чем суть. Но чем больше он усердствовал, тем смешнее казалось мистеру Фледжби, Непонятная лемлу шуточка